Глава двадцать восьмая «Ну а что ты хотела?» Сознанием дела пожала плечами тётушка и подсунула мне кружку с горячим чаем. «Он собственник, это сразу было ясно. Конечно, он тебя любит, в обиду никогда не даст. Но и тебе придётся поступить со своими принципами окончательно и бесповоротно. А то, что вы поссорились, все ссорятся перед свадьбой, это нормально». «Притиркой» называется. «Он свой характер показывает, ты свой». «Ничего удивительного». «Старо, как мир». «А мне что делать-то?» «Схлипнув в очередной раз, уткнулась в кружку я». «Переждать. Главное, горячку не пари. И подарками бросаться в него не надо. Потому что в запале, Ксюша, можно сделать вещи, которые потом уже ничем не исправишь». «Переждать. Как же». Я сделала глоток чая и снова всхлипнула. Было ощущение, что наша дикая ссора, вспыхнувшая на пустом месте, высосала все силы. Внутри образовалась зияющая пустота, от которой ломала. «Завтра меня не будет, возникли проблемы с Фениксом», – щёлкнул сообщением от Руслана сотовый. «Не вздумай никуда ходить одна, Тарас тебя отвезёт». Я тупо на расплывающиеся перед глазами буквы. «Снова запреты. Сколько их ещё будет?» «Пожалуйста». Снова сообщение. «Теперь уже с просьбой». В слове «пожалуйста» на миг промелькнул прежний Руслан. Тот самый, которого я любила больше всего на свете. «Хорошо». Схлипнув дрожащими пальцами, напечатала ответ я. «Вот и умничка. Чтобы к субботе вещи для переезда были собраны». Почувствовав, как внутри снова всё забурлило от злости, я отодвинула телефон в сторону. «Нет, припираться я лично больше не собираюсь. Переезжать тоже не планирую. По крайней мере, до тех пор, пока Руслана не перестанет вести себя как ненормальный собственник. А вот проблемы с «Фениксом» означают, что администрация пошла в наступление. Они и раньше не хотели давать разрешения на работу с особо опасными объектами», «А теперь, благодаря Кузнецову, уперлись намертво. Руслан будет злой как чёрт, и к нему лучше вообще не приближаться в ближайшие сутки». На следующее утро за мной приехал Тарас. «Сегодня никуда без меня не ходи», — сходу предупредил он. «Что-то случилось? Теперь изнутри поднималась тревога. Что, если у Руслана неприятности? Ведь дядя Кузнецовы может запросто их устроить». Тарас неопределённо отмахнулся, и это насторожило меня ещё больше. В обеденный перерыв я спустилась в ресторан одна. Наталья готовила какой-то отчёт, ей было некогда, а Руслан так и не появился. Я чувствовала себя жутко одинокой. Как же я привыкла за этот месяц к сладкому слову «мы». Медленными глотками пила кофе в ожидании заказа и ждала сообщения от своего любимого, и одновременно ненавистного из-за вчерашней выходки мужчины. Это ужасно, когда любишь и ненавидишь себя за то, что не можешь очень круто сказать «до свидания» и помахать ручкой, а потом раствориться в закате. И ни от того не можешь, что зависишь материально. В моём случае я ещё могла себе позволить отказаться от всего и начать с чистого листа. Только сердцу приказать не ждать звонка было невозможно. Оно замирало и ждало. Против воли трепетало в надежде. Трепещало тщетно, потому что но скорее всего, в этот день было не до меня. И от этого становилось ещё противнее. «Какие люди без охраны!» — раздался тягучий голос у меня за спиной. Я удивлённо подняла голову. Передо мной стоял Крылов, тот самый коротышка с огромными ручищами, у которого так и не свершился мой дебют в качестве ведущей новостей. «Почему же без охраны?» — неопределённо пожала плечами я. «Здесь повсюду охрана. И видеонаблюдение тоже». «Как поживаешь, Ксюша?» — весело спросил Крылов, присев ко мне за стол. «Нормально. А вы здесь какими судьбами?» «Про завод снимали. В новостях Руслан Георгиевич запустить рекламу граната хочет». А за местные новости сама знаешь, я несу ответ. Ясно. Я уткнулась в свой сотовый. Честно говоря, разговаривать с Крыловым очень не хотелось, но уйти, когда заказ уже почти приготовили, я не решалась. Он сделал заказ и снова вернулся к моей персоне. И как тебе работается, Ксюша? Как и всем. Неужели девочка и на побегушках быть престижнее, чем ведущей? Я не девочка на побегушках, я секретарь. «Звучит гордо, да?» — презрительно усмехнулся Крылов. «А ведь могла же новости на канале моём вести, а, Ксюша?» «А Вике Гончар вы то же самое говорили?» «Вот кто меня за язык тянул? Ну вот кто?» «Вике Гончар? Не понимаю, о ком ты. Хотя... стой. Была такая лет семь назад. Рыженькая, с челочкой, Милая девочка». «Только погибла она, Ксюша, от руки серийного убийцы. Тот до сих пор на свободе ходит». «Разве его не посадили?» Смело посмотрела Крылова в глаза я. «Нет, не посадили. Так и разгуливает на свободе». Крылов сладко улыбнулся и накрыл своей лопищей мою руку. Я дёрнулась в сторону, как ошпаренная. «Колечко у тебя красивое. Только вот тот, кто тебе его на палец надел... Имеет самое прямое отношение к смертевике. Будь осторожна, Ксюша. Маньяк долго без жертвы жить не может». Я выскочила из-за стола, схватила телефон, сумочку и под неприятный смех Крылова бросилась бежать прочь из ресторана, так и не дождавшись своего заказа. «Маньяк долго без жертвы жить не может». Какие страшные слова. И о ком он говорил? О Руслане. «Только Руслан не маньяк». «Неуравновешенный психопат, может быть, но не серийный убийца. Наверное, это такая игра. Намёк. Надо будет Руслану сказать», — размышляла я, пока лифт поднимал меня обратно наверх. И как-то нехорошо под ложечкой засосало. Вот что они все одновременно материализовались. Кузнецов со своей сладкой местью за племянницу, крылов в нашем здании». Хорошо, хоть заказанный обед доставили в приёмную, и я не осталась голодной. Вечером мы с Тарасом ехали ко мне домой. «Почему Руслан не звонит?» — с горечью взглянула на боксёра я. «Что происходит?» «Ничего хорошего, Ксюша. Кузнецов себе крышу новую нашёл, и крыша эта теперь на Руслана давит. А кто кого передавит, поди разбери. И что же теперь?» «Пока ничего хорошего. Просто сиди тихо, не высовывайся, ладно?» «Я так не высовываюсь. Неужели это всё из-за племянницы Кузнецова? Из-за того, что её уволили?» «Ох, Ксюша, любила она Руслана, понимаешь? А такие, как эта стерва, на полпути не останавливаются. Вот и пошла в банк На Руслана наехали, и теперь и не знаешь, чего ждать. Неужели никакого выхода нет? Он что-нибудь придумает. А ты пока пистолет возьми. Так, на всякий случай». Буркнул Тарас и в следующий момент вручил мне небольшой пистолет Макарова. «Зачем?» — жутко испугалась я. «Так надо. Если что, с предохранителя снимаешь и стреляешь. Тебе, Руслан, разве не показывал?» «Нет. Это легко. Но пистолет без документов, а у меня лицензии на ношение оружия нет. Пусть будет у тебя. Так спокойнее». Я сглотнула в горле противный ком и засунула пистолет в сумочку. Серебристая иномарка вывернула из переулка в считанные мгновения. Подрезала нашу машину, и Тарас от неожиданности едва не выпустил руль. Автомобиль понесло по скользкой дороге. Я больно ударилась затылком от дверь и вскрикнула. Иномарка подалась немного вперёд и силой ударила нашу машину в бок. Мы вылетели на встречную. Едва успели уйти от столкновения с КамАЗом, и в следующий миг улетели в кювет. Перед глазами вспыхнула яркой вспышкой боль в голове, и всё померкло. Я очнулась от нашатыря уже вне от ложки. «Как вы себя чувствуете?» — озабоченно светил мне в глаза специальным фонариком дежурный врач. «Голова очень болит», — прохрипела я. «Постараемся вам помочь. Скажите, кому позвонить, чтобы сообщить о происшествии?» Ласково погладила меня по руке медсестра. «Руслану». Тихонову, Руслану, Георгиевичу. Она взяла у меня сотовый и набрала номер Руслана. «Абонент недоступен», — покачала головой она пару минут спустя. «Может, ещё кому?» «Тётям можно». Сердце вдруг ушло в пятки от страха. «А что с водителем моим? Он живой?» «Живой, да, только в очень тяжёлом состоянии в реанимации». «Вам повезло намного больше. Хорошо, что вы пристегнулись». В горле пересохло. Я сглотнула противный ком и закрыла глаза. Медленно проступала неприглядная истина. На меня было совершено покушение. По идее, мы с Тарасом должны были погибнуть сегодня. Не погибли по чистой случайности. А Руслан вне зоны действия сети. Может, его тоже уже нет в живых? «Чур меня» отогнала страшные мысли я. В приёмном отделении долго не церемонились. Отправили сразу же на УЗИ внутренних органов на предмет повреждений и кровотечений. Пока медсестра возила меня из кабинета в кабинет, подъехала тётя Люба. «Ксюша, ты живая?» схлипывала рядом со мной она. «Пока да», — отмахнулась от неё я. «Что значит «пока»?» «Ты так не шути, Ксюша». «Беременность пять недель» перебил голос врача нашу перепалку. «Что?» – прошептала я. «Беременность. Сохранять будете? Если нет, у вас есть ещё неделя на мини-аборт успеть. Потом поздно будет». «Беременность? Как такое возможно?» «О, боже!» – надрывно всхлипнула тётя. «Говорила же, предохраняйтесь!» «Это ошибка», – снова зашептала я. «Посмотрите ещё раз». «Девушка, вы меня слышите? Пять недель срок. Ошибки быть не может». Я почувствовала, как на меня наваливается чудовищная усталость. Она наползла на глаза, не давая шевелиться рукам и ногам. Мне хотелось укрыться одеялом, зажмуриться и пожелать, чтобы всё случившееся оказалось дурным сном. Внутренних повреждений и кровотечений нет, имеет место небольшое сотрясение... «На всякий случай мы вас составим до завтра в отделении травматологии. Если завтра будете чувствовать себя лучше, поедете домой». «Оставляйте», — согласилась я. «Ведь при мысли о хлипкой двери в нашей квартире мне становилось совсем нехорошо». Руслан вне зоны действия сети, Тарас в реанимации. По спине пополз противный и липкий страх. «Больница тоже не панацея от всех бед». «Но здесь хотя бы есть живые люди, а дома, кроме тёти и бабушки, никого нет». «Купи воды и чего-нибудь перекусить», — попросила я тётю, когда меня привезли в палату. «А потом можешь идти». «Как же так, Ты Тарас в реанимации, ты в положении». «Тебя больше всего на свете волнует моя беременность?» — зло фыркнула я. «Конечно, волнует. А как же иначе?» «Принеси мне воды и поезжай. С беременностью разберёмся позже». «Ладно». Тётя побрела на первый этаж, а я осторожно перебралась на свободную постель у окна. Лучше бы она была в углу. Но три койки из четырёх в отделе травматологии были заняты. «Что ж, хотя бы люди есть. Меня же не станут убивать на глазах у свидетелей», обеспокоенно размышляла я. «Хотя как знать, на что способны наёмные убийцы? Лично я о них только в книжках читала». Устроившись поудобнее, попыталась унять шум в голове. Взяла в руки сотовый. Какой кошмар. Он почти разрядился. Попыталась набрать Руслана. Длинные гудки, но ответа нет. «Что ж, хотя бы пошёл звонок», – выдохнула я. Успела написать сообщение. «Руслан, нас подрезали. Я в травматологии, Тарас в реанимации. Телефон садится. Пожалуйста, свяжись со мной или тётей, это очень важно». Едва успела отправить сообщение, как мой любимый розовый айфон сел. «Извините, может, у кого-нибудь есть зарядное устройство для айфонов?» Обратилась к соседям по палате я. «Или хотя бы пауэрбанк?» Все смотрели на меня, как будто я была с другой планеты, и разводили руками. Ни у кого ничего не оказалось. Тётя принесла из ларька на территории больницы воды и пирожок с вишней. «Ну, хоть до утра от голода не умру». Я жадно припала к бутылке. Мне так хотелось пить, что казалось, я выпью всю воду залпом. «Если я беременна, почему меня не тошнит?» Оторвавшись от бутылки, высказала мысли вслух. «Так пять недель всего. Позже тошнить начнёт», — отмахнулась тётушка. «Ты сохранять будешь?» «Да откуда я знаю? Я сегодня чуть на тот свет не отправилась, а ты такие вопросы задаёшь». «Странно». Мысль о беременности никак не хотела приживаться в сознании. но ну, не может такого быть. Я бы знала, чувствовала. А так, что за диагноз пять недель? Какой-то неправильный диагноз. Надо попытаться поспать, а потом купить тест в аптеке на первом этаже. Тест точно покажет, что никакой беременности нет. «Ксюш, там бабушка одна. Я домой поеду, а утром вернусь. Может, и к Тарасу пустят» жалобно взглянула на меня тётя. «Поезжай. Только зарядку мне привези?» «Привезу, конечно. Хорошо. Я посплю пока». Тётя согласно кивнула и засобиралась домой. Я улеглась в постели и прикрыла глаза. «А что, если меня всё же хотели убить по-настоящему? Если заказали?» И Руслан на связь не выходит. «Что с ним могли сделать?» «Мысли противные, тяжёлые» кружились у меня в голове, пока сон не взял верх».